Глава 16 Под покровом тьмы. Мой дедушка, рассказывая зимние истории, часто говорил о самой длинной ночи, о бесконечных похождениях под звездами, о песнях небес и танго-волн. Сегодня я стала свидетелем одной из таких ночей. День еще не закончился а уже произошло столько поразительных событий. Я не двигалась с места и как будто следила за всем со стороны. Все уже проснулись. Ариана, нахмурившись, наблюдала за встречей, нет, за воссоединением Адалии и Арына. Я не понимала, каково ей видеть эту сцену. Ее рыжие волосы, доходившие до бедер, Немного закрывали лицо, но в глазах отчетливо читалась боль. Неужели любовь так влияет на нас? Просто разрывает на части. Она была наследницей огня, но горела больше всех. Эта мысль показалась мне жутко забавной. Я перевела взгляд с нее на Сонай, которая подошла к Сине. С самого первого дня в элементале она была заточена в библиотеке, а теперь стояла рядом со своим лордом. О правде говоря, она единственная стояла рядом со своим лордом. Она была наследницей воздуха, но именно она не могла свободно дышать. Немного приподняв голову, я увидела в окне дворца Айзер, которая наблюдала за происходящим, хоть и издалека. Она не спустилась вниз, но все равно смотрела на нас. Она была наследницей Земли, но именно ее похоронили заживо. Потом я взглянула на себя, но это было не похоже на отражение в зеркале. Я будто вышла за пределы своего спящего тела. Спустилась глубоко под воду и открыла глаза. Видела, что все вокруг разбито. Видела какие-то образы, искаженные изображения, Как будто наблюдала за небом сквозь толщу воды, преодолевая расстояние, до которого невозможно достать даже кончиком носа. Правда в том, что я была наследницей воды, но я тонула больше остальных. Мне подчинялись небеса, но я была так же далека от них, как и все остальные. Теперь мы все собрались под одной крышей. Самые сильные, самые беспощадные, самые жестокие, самые страшные, самые стойкие, самые мудрые — «Самые безумные, самые преданные». «Но все мы находились в самом слабом королевстве элементаля». «В последнее время я часто задумывалась об истинном значении силы. Я не знала, является ли она тем, чем ты обладаешь с рождения. Мне казалось, что главное то, что ты можешь с ней делать». Сина был силен, когда защищал Сонай. Айзер была сильна, когда выступила против Амона. Ариана была сильна, когда еще в петле попросила меня остаться рядом с дараном. Арын... Арын всегда был сильным. Но когда я смотрела на него сейчас, когда видела его не просто выжившим, а по-настоящему живым, то вспоминала тот момент, когда он только вышел из петли. Он выбрался оттуда не как лорд, а как бог. От него исходила чистейшая сила. Даже если вы не узнавали его, вы все равно знали, кто он, что он. В тот момент я думала, что никогда больше не встречу более мощную силу. Но я ошиблась. Когда Арын смотрел на Адалию, на него будто снизошли небеса. Сейчас Арын был еще сильнее кого бы то ни было, поэтому сила не в нас самих, а в тех, кто рядом с нами. Вот почему, посмотрев на себя со стороны, я поняла, кто стоит рядом со мной. Это приобрело совершенно новое значение. «Меня окружали языки пламени и полночь». «Отведи ее к воде». С улыбкой обратился Сина к Арыну. «Уверен, она этого хочет». Арын и Адалия переглянулись друг с другом и медленно повернулись к Сине. «Здравствуй, Адалия. Рад снова тебя видеть». Она одарила его очаровательной улыбкой. Если бы я никогда раньше не видела магии, то после этой улыбки не усомнилась бы в ее существовании. «Мой лорд!» Она поклонилась ему и тут же перевела взгляд на Арына. Ее глаза сияли, как лунная дорожка в океане. Я никогда не думала, что такая связь вообще возможна. Она вызывала у меня зависть и восхищение. Ночью, в свете полной луны, они со своими белоснежными волосами выглядели, как два океана, море и волны. «А разве здесь есть вода?» — пропела она сладким голоском и несколько раз хлопнула ресницами. Рын улыбнулся уголком губ. Затем, как будто что-то вспомнив, повернул голову ко мне, к источнику воды. Слегка нахмурившись, он посмотрел сначала на меня, а потом на мужчину, стоящего рядом со мной. Дистанция между нами увеличилась. Она неотвратимо росла, и ее невозможно было остановить. Я просто улыбнулась. Море и волны разбились о скалы. «Иди!» — кивнула я, смачивая губы языком. Его взгляд задержался где-то в пустоте. Глаза, которые до недавних пор не смотрели ни на кого, кроме меня, теперь отражали нерешительность. К кому привязанность была сильнее? «Поговорим утром», — спросил Арын после нескольких секунд колебаний. «Конечно», — я снова улыбнулась. «Я была рада, что он не позвал меня, знала, что буду чувствовать себя лишней, и не смогла бы вынести этого чувства. Мне казалось, что я и принадлежу водному королевству», И в то же время совершенно не подхожу ему. Водное королевство было предано друг другу так, как я нигде больше не встречала. Они не были скованы одной цепью и даже не образовывали петлю. Они сами были петлей, сплетенной из нитей. Я же была узлом, который Арын хотел завязать на цепь. Еще одним звеном. Я была дополнительной нитью, которая все истончалась и со временем должна была порваться. В конце концов, я бы просто сгорела». «Длинная ночка, да?» — спросил темный лорд, отбрасывавший пламенные тени. Я медленно повернулась к нему и спросила. «Читаешь мои мысли, жалкий сновидец?» Я все больше и больше становилась похожа на него, или же его присутствие дурно на меня влияло. Нашел время шутить. Неужели Даран тоже был таким? Неужели именно эмоциональные потрясения заставляли его отпускать шуточки? ⁇ Моя милая звездочка ⁇,⁇ сказал он сухмылкой. ⁇ Будь ты достаточно храбрый ⁇ тоже бы читала все мои мысли. И это никак не связано с тем, что я сновидец. Возможно, я не смогу это доказать. Возможно, на мне просто сказалась усталость из-за долгой бессонной ночи. Но я могла поклясться, что в тот момент в его огненно-голубых глазах сияла звезда. Я пожала плечами и повернулась к обрыву. «Да кто вообще захочет читать твои мысли?» Я сложила руки на груди и нахально рассмеялась. «Твои мысли — все равно, что ад, где вечно кого-то мучают!» День сегодня выдался приятным. В воздушном королевстве дул легкий ветерок. Я стояла на краю неба. Стоит сделать один шаг, и провалишься в пустоту. Но, возможно, именно эта пустота заключит меня в объятия. Он глубоко вздохнул и повернулся к обрыву, как и я. «Разве демону не достается больше всех?» — спросил он. Я краем глаза посмотрела на него. Плащ развивался от легкого ветерка. Руки он сцепил за спиной, а подбородок гордо поднял вверх. Он смотрел на звезды, которых не было на небе, как будто искал что-то давно утерянное. «Тогда почему бы демону не уничтожить ад?» Когда слова сорвались с моих губ, я удивилась не меньше его. Он повернулся ко мне и нахмурился, как будто медленно осмысливая мои слова, будто сомневаясь в их подлинности. «Какой смысл в рае, если нет ада?» Он улыбнулся, глядя себе под ноги. Когда он сказал «рай», я оглянулась через плечо. Я не увидела ни души, как будто здесь никого и не было вовсе. Остались только ночь, тишина. Он и я. И жуткое спокойствие. «Пойдем», — сказала я, похлопав его по плечу. «Давай возьмем то, что заслужили, даже если никто нас за это не поблагодарит». даран приподнял одну бровь и посмотрел на мою руку, лежавшую на его плече. «Ты что, похищаешь меня?» — спросил он. «Еще и силу применяешь?» «В конце концов, я сильнее тебя!» Я пожала плечами, как будто ничего не могла с этим поделать. «Какая жестокость по отношению к слабому созданию!» Он поджал губы и медленно покачал головой. «Ты очень жестокая, безжалостная, бесстыдная и злобная девушка!» Прекрасная. — добавила я, ускоряя шаг. «Что?» «Ты хотел сказать очень жестокая, безжалостная, бесстыдная и прекрасная девушка». «И горделивая». Кто-то сказал мне, что гордыня — любимый грех демонов. Я подмигнула ему через плечо, а он наградил меня искренним смехом, которого я давно от него не слышала». Мне даже пришлось замедлить шаг и посмотреть на него». Даррен поднял голову и, закрыв глаза, начал смеяться. В уголках его глаз появились тонкие морщинки. Он прикусил язык между зубами, изо всех сил пытаясь держать смех. Но у него ничего не вышло. «Как же ты прекрасен, лорд Полуночи!» Твоя улыбка будто нарисована самими звездами во тьме. «Следуй за мной!» — сказала я, снова продолжив путь. «Или тебя сожрут чудовища!» Войдя во дворец, я почувствовала себя и уставшей, и отдохнувшей одновременно, как будто с моих плеч упал некий груз. Но я так привыкла к этому бремени, что теперь... Когда его не стало, мне чего-то не хватало. «Неужели ты забыла пузырик?» Его шаги раздавались прямо за моей спиной. «Ты гуляешь с самым опасным чудовищем в этом мире!» «Держу!» — хмуро отозвалась я. «М?» «Я не гуляю, а держу!» Именно так он мне однажды сказал. Но почему-то сегодня перей некоторые слова. Но почему я так хорошо и четко их помнила? У меня всегда была ужасная память. Ты держишь самого страшного зверя, которого только можно встретить здесь, Нова. Когда он остановился на ступеньках, я обернулась к нему. «Если хочешь держаться за меня, то так уж и быть. Побуду хорошим парнем». Он раскинул руки в стороны. Даже гоблины, находившиеся поблизости, повернулись посмотреть на него. И впервые я увидела у этих созданий другое выражение лица. Они были напуганы. Снова твоя демоническая ловушка, проговорила я, закатив глаза. Никто не купится на это. Я снова начала подниматься по лестнице. Купится, купится, промурлыкал он. Беспомощный зверь. Я хмыкнула, стараясь не выдать своего веселья. Раненый зверь, поправил он, внезапно я обернулась и мы оказались лицом к лицу на расстоянии дыхания. «Если ты все помнишь, почему тогда выбираешь неправильные слова?» — сказала я, ткнув в него указательным пальцем. «Это я» — назвала его раненым зверем. Сначала он опустил взгляд огненно-голубых глаз на мой палец, а затем посмотрел мне в лицо, взмахнув черными ресницами. «Мне так нравится». Я прижала палец к его лбу, легко отталкивая его от себя. Я не понимала, откуда в нем такая склонность к играм, но это определенно было весело. Если бы эльфины элементаля проводили с Дараном больше времени, они стали бы гораздо спокойнее и жизнерадостнее. «Ну ладно, более спокойными они бы точно не стали, но, по крайней мере, менее раздражительными. Хотя спокойствие только навевает на меня скуку». Ах. выдохнул Даррен, увидев, куда мы пришли. «Ты не просто похитила меня, но и собираешься оставить в своих покоях?» Он жалобно простонал и прислонился к двери. «Здесь у нас подобное порицается». «Мы что, должны пожениться, прежде чем я впущу тебя?» «Конечно, если ты этого хочешь. Я даже не смогу тебя остановить. Ты сильнее меня». Уголок его губ изогнулся вверх. Я открыла дверь и уставилась на него, кивнув подбородком и таким образом давая понять, что можно войти. Дарен вошел внутрь, подняв вверх руки в знак капитуляции. «Видишь, какой я послушный!» «Где ты пропадала, безумная леди? Даже у безрассудства есть пределы! Куда ты сбежала? Я не знала, что сказать Милурду!» Пока Лала кричала в темноте, Я поспешила войти и закрыть за нами дверь. «Да защитит нас великое небо! Ты доставляешь одни хлопоты!» От ее песклявого голоса я скривилась. «За всю историю водного королевства не было такой безумной наследницы, как ты!» «Опять ты подкрадываешься ко мне!» — прошипела я, прислонившись к двери. Внезапно вспыхнуло пламя, и темнота в комнате рассеялась. Лала оказалась лицом к лицу с Дараном прямо в поле моего зрения. Я видела, как крошечное личико феи побагровело при виде него, а потом окрасилось в ярко-красный. «Милорд!» — она почтительно склонила голову и сцепила руки. Даррен разразился истерическим смехом. «Ах, милорд!» — передразнила я ее, прищурившись. «А что насчет меня? Ты — самая глупая, грубая и непослушная служанка в мире!» «Феи не слуги!» — снова закричала Лала. «Это была одна из трехсот или пятисот вещей, которые выводили ее из себя, а мне ужасно нравилось ее злить подобным образом. Хочешь сказать это Арыну? — Как хорошо вы ладите! даран переводил взгляд с меня на Лалу и обратно, как будто смотрел фильм. — Простите меня, милорд! — произнесла Лала, тут же запаниковав. «Однажды я потеряю свои крылья в попытке защитить ее!» Улыбка Дарона медленно померкла, а на лице отразилась горечь, но он быстро скрыл это. Видимо, он очень устал. Кто знает, как долго он искал Адалию и сколько пробыл вместе с ней в колодце, прежде чем позвал меня. «Простите меня, милорд!» запричитала Лала, внезапно еще больше испугавшись. «Пожалуйста, простите меня. Я не имела в виду кры...» «Лала!» — перебил Даррен. Маленькая фея смотрела на него скорее с грустью, чем со страхом. «Ты не можешь найти для меня чистую одежду и немного вина?» «Конечно, милорд, все, что пожелаете!» «Спасибо». Он развернулся на пятках лицом ко мне. «Если не возражаете, я пойду приму душ, пока вы тут мило бронитесь». «Не испорть мою ванну!» — выкрикнула я. «Ново!» — зашипела Лала. Дарен покачал головой и направился прямиком в ванную, как будто хорошо знал это место. «Удивительно, но мне совсем не казалось странным то, что он так непринужденно передвигается по моей комнате». «Ты слышала своего лорда?» — сказала я, чувствую на себе взгляд Лалы. Ее глаза были такими же большими, как голова. «Лети же!» Я знала, что она умирает от желания сказать мне что-то прямо сейчас но от страха не могла произнести ни слова. Я улыбнулась, увидев, что она забилась в угол. Некоторое время она парила в воздухе, но в конце концов сдалась и исчезла. Оставшись в одиночестве, я глубоко вздохнула. Хотя утром я уже принимала душ, мне не помешала бы ванна. Но от одной только мысли об этом я начинала нервничать. Потирая шею в попытке снять напряжение, я направилась к большому деревянному шкафу. Если бы Сина так внезапно не исчез, я бы улучила минутку и сообщила ему, что Даррен останется здесь. Хотя при желании связаться с ним было несложно. Однако. На сегодня с меня хватит. У меня не было настроения разговаривать с кем-то или даже смотреть ему в глаза. Я перебирала одежду в шкафу в поисках чего-нибудь удобного, потому что все эти длинные ночные рубашки причиняли мне дискомфорт. В льняных сорочках, конечно, было удобно спать, но носить ее перед Дараном казалось неразумным». Мысленно простонав, я засунула рубашку под мышку. Затем схватила самые мягкие походные брюки, закрыла шкаф и, убедившись, что из ванной по-прежнему слышится звук льющейся воды, поспешила переодеться. Я повесила платье и плащ на стул перед зеркалом, вместо того, чтобы, как обычно, швырнуть их куда-то в сторону, чтобы Лала их потом убрала. Я на мгновение замерла при виде своего отражения в зеркале. Я вытащила заколки из волос и вытерла лицо чем-то похожим на розовую воду, как всегда делала Лала. Конечно, это не сравнится с горячей ванной, но я все равно почувствовала себя достаточно посвежевшей. «Вот так!» Когда я обернулась, Лала уже проскользнула обратно в комнату. При виде меня ее глаза удивленно расширились. Рядом стояла плетеная корзина с бутылкой вина и виноградом, а также два медных кубка. Я приподняла брови. «Нова!» — с жаром зашептала Лала. «Как ты посмела ходить в таком виде?» «Где одежда?» — огрызнулась я. «Она появится в ванной. Тогда испарись». Стоило мне только прилечь на край кровати, как мои веки потяжелели. Тело растеклось по постели, как желе. Я даже не осознавала, как сильно у меня болит спина, пока не легла. «Мова!» «Я устала, Лала!» Мой голос и правда звучал устало, чему я была благодарна. «Все потом», — добавила я. «Пожалуйста, уходи и держи язык за зубами». Когда в ответ получила лишь гробовое молчание, я поняла, что она наконец-то ушла. Если бы я позволила ей заговорить, то услышала бы, как неправильно себя веду, что леди так не поступают. Но существовало ли хоть что-то правильное в то время, в которое мы живем, в той жизни, которую проживаем? Понятие правильного и неправильного с каждым днем теряло свой смысл. Более того, в нем вообще уже не было смысла. Никто больше не придавал значения тому, что правильно. Казалось, правота должна занимать особое место. Однако каждый продолжал отстаивать свою собственную правду. Так как же нам тогда понять, что правильно, а что нет? Утром мне будет о чем подумать. По мере того, как день клонился к вечеру, Мои мысли катились, как снежный ком, и перерастали в лавину. Я понимала, что скоро буду погребена под ней. Богини. Я была их оружием против Арына. Вернутся они или нет? А еще есть Аман и Эврон. Лилит. Мне нужно восстановить элементаль. Пробудить свой собственный народ. Узнать столько всего, я почти задремала, когда почувствовала, что другой конец кровати прогнулся под чьей-то тяжестью. Вместе с этим движением я резко открыла глаза. Внутри покоев было уже темно, и лишь два факела, висевшие на стене, слегка рассеивали темноту. Я повернула голову и увидела Дарена. Он прислонился спиной к изголовью кровати, заложив одну руку за голову, в другой держал кубок с вином прямо над животом. Тусклый свет озарял только его, как будто так и было задумано. «Ты правда похож на раненого зверя?» — сонно пробормотала я. Мои глаза были закрыты, но разум уже бодрствовал. Его присутствие в моей комнате, в моей постели не казалось чем-то странным. Но это должно ощущаться странно. Он слабо улыбнулся, но улыбка выглядела совершенно вымученной. Он поднес бокал к губам и сделал большой глоток. «Если ты ранен...» Снова заговорила я, повернувшись бок, чтобы лучше видеть его, и слегка подтянув ноги к животу. «Почему ты пьешь вино, а не липовый чай?» По его лицу, частично освещенному факелом, впервые пробежала тень удивления. Он чуть не выронил бокал из пальцев. Ему пришлось повернуть голову, чтобы посмотреть на меня. «Откуда ты знаешь?» Я пожала плечами. «Ты всегда давал мне липовый чай, чтобы я поправилась, верно?» Даррен поднял брови, испытывая одновременно облегчение и разочарование. Он снова уставился в потолок. «Может быть», — ответил он низким голосом. Он снова стал грустным. Его маска. Но с недавних пор... Он позволял себе снимать маску в моем присутствии. По крайней мере, позволял мне видеть его боль. Тогда почему вино, а не липа? Ты снова задаешь вопросы, на которые не хочешь знать ответа. Почему я не хочу знать ответа? Мне не нужен липовый чай, когда я рядом с тобой. Внезапно ответил он. Почему? Спросила я, помрачнев. «А, а Все дело в моей целительной силе!» «Липа может стать бальзамом, но лекарством станет та, что откроет рану». Я на мгновение замешкалась. Его глаза мерцали, как пламя факелов, висящих на стене. Он посмотрел на меня. В его взгляде Читались злость и беспокойство. Нет, в нем таилась мольба. Как будто он спрашивал меня, за что ему все это. Внутри меня разразилась настоящая буря. Я никогда не понимала, почему он так злится на меня. Мгновения, когда мне казалось, что он поддерживает меня, чередовались с моментами, когда он злился на меня. Иногда он заставлял меня чувствовать себя так хорошо, лучше, чем когда-либо, но порой, порой он разбивал мне сердце. «Даррен», — прошептала я. Мне пришлось сделать минутную паузу, чтобы подобрать нужные слова, но в этот раз я была готова позволить этой нити оборваться. Неведомое чувство подступило к горлу. Оно давило на грудь, И сжимало сердце в тисках. «Несмотря на все, что ты со мной сотворил...» Я нахмурилась. «Несмотря на все то плохое, что ты мне сделал...» «Почему мне кажется, что именно я причинила тебе боль?» Мои глаза наполнились слезами. Тяжесть снова навалилась на меня. Впервые с того дня, как я ступила в элементаль, он отвел взгляд который всегда был устремлен на меня, как стрела. В нем читалась мольба, жестокая и беспощадная, как сама месть, не как пламя свечи, а настоящий огонь. Я протянула к нему руки. Что я тебе сделала, Даран? Он поймал мое запястье в воздухе и крепко сжал его. Медный кубок выпал из его руки и упал на пол. Звон и ляск, катящийся по полу меди, заглушил наше дыхание. Тени от пламени разрастались на стенах, становясь все больше и больше. Я обвела взглядом покои, а когда снова посмотрела на Дарана, пламя утихло. «Знаешь, какой единственный недостаток у звезд?» — спросил он. Это был не просто вопрос. Тем не менее... Я покачала головой не только в человеческом мире, но и здесь, в элементале, эльфины смотрят на звезды и загадывают желания. Они просят звезды исполнить то, чего им не хватает в жизни, заполнить бреши. Они желают надежды нового. «Вот что ты сделала со мной». Ты заставила меня совершить самый страшный грех на этой земле. Он сильнее сжал мое запястье. Ты подарила мне мечту. Я уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но он прижал моей рукой мой подбородок, затем повернулся на кровати и поднес пальцы к моим губам. «Не спрашивай», — сказал он. «Эта ночь и так длилась слишком долго. Ты тоже выглядишь усталый, поэтому спи. Завтра будет еще один длинный день. Но нам надо многое обсудить!» «Разговоры подождут Нова», — печально произнес он. «Ты отсутствовала так долго, что я не уверен, что помню ответы». В комнате воцарилась тишина, насколько это было возможно. Пламя стихло, но комната как будто продолжала поглощать нас. Мне было нелегко понять, почему он злится на меня. Я собирала кусочки головоломки воедино, но каждый раз приходила к неверному выводу, а теперь он и вовсе не желал говорить. Может быть, ему все еще было больно из-за того последнего инцидента. Он сказал, что спустя столько времени мать снова добралась до него, и это сильно ранило его. Хотя я и не получила четкого ответа на вопрос, мне было неприятно осознавать, что страдает именно он. «Тогда позволь мне спросить о другом», — произнесла я, слегка приподнявшись на кровати. «Я устала, но не хотела сейчас засыпать». Если так будет продолжаться и дальше, то завтра я, скорее всего, проснусь разбитый и раздраженный. Мне надо помешать слиянию камней, но я не знаю, как это сделать без ведома Арына. А часть меня хочет рассказать Арыну. Но ты же не хочешь, чтобы он сотворил какое-нибудь зло. «Я не против», — проворчала я. «Ну, творить зло». Но он король, в конце концов, и я не хочу, чтобы ему пришлось с этим иметь дело. А Арыну незачем больше испытывать гнев или страх. Пережитые потери уже достаточно напугали его, хотя он этого и не осознает. Но он настолько боится повторения, что может принимать неразумные решения. Я хочу облегчить его бремя, хочу хоть раз стать хорошей наследницей. «Если нам придется уничтожить камни, то я не хотела перекладывать эту миссию на его плечи». «Хорошо». Он плавно опустился на кровать и заложил руки за голову. «Если хочешь согрешить, ты обратилась по адресу, Пузырик». «Ну, я прищелкнула языком. Я, как ты это называешь, немного невежественно». Он усмехнулся. «К счастью для тебя, я настолько же плох, насколько красив, весел и умен. Нет ничего хуже меня. Я очень талантлив в том, чтобы быть плохим». «Засранец!» Я хлопнула его по плечу. «Вот видишь!» Отозвался он и, приоткрыв один глаз, посмотрел на меня сверху вниз. «Ты уже учишься!» Я легла на спину и вытянулась. «Скоро мне придется надеть ожерелье». Постепенно начинало светать, и я собиралась шагнуть в новый день, не поспав ни минуты. «Ты, наверное, скучала по нему», — сонно пробормотал он. Моя рука сама по себе потянулась к шее. Не было ни одного дня — чтобы я не ощущала отсутствие ожерелья на шее. Для меня это был не просто драгоценный камень водного королевства. Это была единственная вещь, оставшаяся у меня от матери. Только благодаря ожерелью я чувствовала ее присутствие. Только благодаря ему я верила. «Когда ты забрал его в коридоре университета», «Мне показалось, что от меня оторвали часть тела. У тебя когда-нибудь отнимали что-то, к чему ты был сильно привязан?» Я повернулась к нему, свернувшись калачиком. Я снова чувствовала себя такой уязвимой, ребенком, вырванным из рук матери, возможно, брошенным ею самой. Даррен неловко передернул плечами. Как будто что-то душило его, И он желал это с себя стряхнуть. У меня зудели ноги от брюк. И я снова перевернулась на спину, пытаясь почесать одну ногу другой. Эта одежда меня раздражала. Я не понимала, почему эльфины придают столько значения внешнему виду. «Одежда — это просто то, что ты носишь каждый день». В человеческом мире тоже уделяли этому слишком много внимания. Но Элементаль был просто варваром в этом отношении. И они еще ожидали, что я буду одеваться так, как если бы спешила на бал. «Разве твоя фея-помощница не приносит тебе красивые платья?» И хотя голос его звучал шутливо, я понимала, что он просто пытается разрядить напряженную атмосферу между нами. Возможно, его задело то, что я сказала про ожерелье. Возможно, в нем взыграла совесть. Но ему не стоило чувствовать себя плохо. Кто бы мог подумать, что подаренное матерью ожерелье окажется одним из самых важных камней неведомой страны. Вот вам значение и ценности которые мы придаем вещам. «В этом-то и проблема», — ныла я. «Здесь много красивых платьев, но они совсем непригодны для сна. Даже в ночных рубашках невозможно дышать свободно. Ты хоть представляешь, как корсеты в дневных платьях сдавливают талию, а завязки на сорочках душат? Рукава такие большие и свободные, такие длинные, что касаются ног. Как я должна спать, если мне постоянно приходится сражаться с одеждой? Я говорила совершенно серьезно, потому что мне действительно было некомфортно во всей этой одежде. В эти ночные рубашки можно завернуться, как в простыню. Они напоминали саван. Даррен так заливисто рассмеялся, что я невольно хихикнула: А что ты носила в мире людей? Пижаму! Я пожала плечами. «Шорты? Футболку?» «Жаль, что у меня нет сил, и я не могу воплотиться», — пробормотал он. «Тогда я бы избавил тебя от этого». «И что бы ты сделал?» «Мы бы отправились во дворец огня». «Давай отправимся», — пробурчала я. «Очевидно, сегодня уснуть я уже не смогу». И небольшая ночная прогулка не помешает. Я нетерпеливо села на кровати. Приподняв бровь, он посмотрел на меня. «Ты отказываешься?» «Отказываюсь ли я?» — повторил он. «Боишься, да?» — Даррен закатил глаза. «Как ты собираешься переместиться из дворца, который тебе не принадлежит, во дворец, который тебе тоже не принадлежит?» Я удовлетворенно рассмеялась. Я придумала одну уловку с воплощением. «Что за уловка?» «Хитрая уловка». Я откинула волосы на плечо. «Фишка, как говорят подростки в нашем мире». «Странные у вас подростки». Он поднялся на ноги. «И в чем подвох?» Я лукаво улыбнулась. «Пришло время для мести». Я не забыла, как он насмехался надо мной, когда я впервые попала во дворец огня. Он заставил меня проехать в старой шаткой вагонетке, чтобы попасть внутрь. Теперь моя очередь удивлять его. «Пойдем, и сам увидишь». Я пожала плечами, быстро натягивая сапоги и накидывая плащ на плечи. А затем... Бесшумно, как призрак, вышла из комнаты. Я не хотела попасться кому-нибудь на глаза. Даррен последовал за мной, недовольно хмурясь из-за того, что я делала. Я горбилась и шла на цыпочках, в то время как он двигался прямо и совершенно непринужденно, как настоящий лорд. Мы вышли из дворца и подошли к обрыву. Стражи и гоблины при виде нас не проронили ни слова. Вероятно, мы оба входили в пятерку самых страшных и неприкасаемых личностей во всем элементале. Презираемых. Но что-то подсказывало мне, что нас это только забавляло. Я обхватила себя руками. Воздух становился все холоднее по мере того, как день угасал. Но это был не холод, который распространял вокруг Арын. Я чувствовала, что сейчас он спокоен. Возвращение Адалии излечило его быстрее, чем мои целительные руки. Мне стало интересно, насколько безграничной станет сила Арына, если мне удастся пробудить водный народ. «Итак», — сказал Даррен, — «что дальше?» Я хитро улыбнулась и протянула ему руку. Я ожидала, что он начнет задавать вопросы или сомневаться, но он без колебаний сжал мою ладонь. Я переплела наши пальцы, чтобы не потерять лорда полуночи. «Держись крепче», — предупредила его. Даррен склонил голову на бок. Его глаза расширились и он попытался отступить назад. Но я не дала ему ни единого шанса что-то сказать или сделать, и просто потянула за собой прямо в обрыв. Какое-то мгновение мы просто падали вниз. Гравитация в воздушном королевстве действовала не так сильно, как в других местах. Здесь она как будто была легче. Я сделала это открытие, когда впервые сорвалась вниз и потеряла сознание. Тогда я спросила об этом Сонай, но она посмотрела на меня, словно я сказала ей, что у меня два глаза. Здесь это считалось общеизвестным фактом, но, поверьте мне, об этом знали очень немногие. «Ты словно паришь, как перышко, брошенное сверху, падаешь медленно и плавно». «Никакого стремительного падения вниз. Воздух несет тебя, но ты ощущаешь себя так, словно летишь». Пока мы падали спиной вниз, уставившись в небо, я посмотрела на Даррена и заметила, что удивление в его глазах сменилось совершенно другим выражением. Как будто он никак не мог поверить в реальность происходящего. Он крепче сжал мою руку. Я закрыла глаза, мысленно представила огненное королевство и начала нашептывать заклинание. Через несколько секунд мы оба оказались у дворца огня. Хм, воплотились вместе, которая находилась не слишком близко, но и не слишком далеко. Мы оба упали на землю. Конечно, я не очень хорошо разбиралась в расчетах, но, по крайней мере, я еще никого не убила во время воплощения. Я не знала, что именно нужно визуализировать. Я села на задницу и принялась вычищать песчинки из волос, истерически хохоча внутри. Я перевела взгляд на Дарана и заметила, что он выглядит шокированным. Он явно не пришел в себя после случившегося. Он просто лежал на спине и смотрел на небо. «Это самая длинная ночь в мире», — пробормотал он и приподнялся, почувствовав мой взгляд на себе. Сегодня он был каким-то странным, больше, чем обычно. Но, подумав о бесконечном дне, я решила не судить его. «Как легко ты сорвалась со скалы, русалочка! Не называй меня так больше!» Мы направились в сторону дворца. Отсюда он напоминал сказочный замок, только из страшных сказок. Дворец огня был одним из лучших образцов готической архитектуры. С фасадом темного цвета и устремленными ввысь Стрельчитыми стрельчатыми окнами он производил такое жуткое впечатление, что мимо него даже проходить не хотелось. «Кто-то ревнует?» «Я не ревную», — я потерла шею. «Я рада за Арына, счастлива, как его наследница. Но это так странно». Когда я сделала паузу, Даррен шагнул чуть вперед. «Я осталась позади» пытаясь восстановить дыхание. Раньше были только я и Арын. Мы были убежищем друг для друга. То есть раньше мы были единственными представителями водного королевства. Я не знала, почему это так трудно объяснить и так трудно понять. В смысле, ты был рядом с нами обоими, как и Айзер, как и все остальные, но у нас было всего двое. «Теперь он рядом с ней, а я снова на правах гости. Понимаешь?» Я, наконец-то, разобралась в своих чувствах. Это был не дискомфорт, а пустота внутри. Он приподнял одну бровь и спросил с вызывающей улыбкой. «Даже не знаю. Думаешь, я понимаю?» Я рассмеялась, уловив его сарказм. Разумеется, он понимал, кому как не ему понимать. Он вечно метался между двумя королевствами и в обоих был лишь гостем. «У тебя есть дворец огня», — произнесла я. Он обернулся через плечо. «А у тебя небо». Я нахмурилась от его слов. Он заставил меня взглянуть на ситуацию, в которой я оказалась с другой стороны. «Никогда об этом не думала», — прошептала я. Я посмотрела на него с широкой улыбкой. «Как думаешь, я могла бы построить дворец в небе?» Эта мысль внезапно захватила меня. «Быть среди звезд, пусть и в полном одиночестве, но так, как этого хочу я». Засыпать и просыпаться, любуясь одним и тем же видом. Первый видеть дождь или снег, наблюдать вблизи восход солнца, соседствовать с луной. «Эй!» — шикнул Даррен, привлекая мое внимание. Он поманил меня пальцем к себе. Я медленно потащилась к нему. Когда я встала перед ним, он наклонился к моему уху. «Если Сина смог подняться так высоко, я уверен, что ты сможешь подняться еще выше». «О, Дарен, начала я, но он лишь усмехнулся. Тем не менее, идея была чудесной. «Может быть, однажды я узнаю у Сины, как он построил дворец в небе? Может быть, мне стоит узнать больше о том, «Как быть наследницей небес?» «Давай двигайся, морская звездочка, вперед!» Он подтолкнул меня плечом. «Морская звездочка!» Я хлопнула в ладоши. «Звучит гораздо лучше русалочки. Мне нравится!» Он искоса посмотрел и широко улыбнулся, показывая зубы. «Огненное королевство было таким же пустынным и безмолвным...» как и когда мы покидали его в последний раз. Здесь не было ничего, кроме странных существ и шума невидимых крыльев, которые я слышала. И пауков. Даррену срочно нужно заняться уборкой. Но это подождет. В этот раз нам не пришлось проходить через пугающий парк развлечений, чтобы попасть внутрь. «Дворец быстро распознал присутствие Дарона, пусть и лишенного силы титула, так что он смог перенести нас в комнату». Я не приминула укоризненно посмотреть на него, не забыв о своем предыдущем опыте. «Где мы?» — спросила я, стоя перед открытой им дверью. Присмотревшись к коридору и обстановке, Я поняла, что мы находимся напротив комнаты, в которой я останавливалась раньше. В моих покоях. Он вошел первым. Я в удивлении приподняла брови, а затем последовала за ним. Я никогда не задумывалась о том, как выглядит его комната, но мне казалось, что она должна быть мрачной. Здесь, напротив, было довольно просторно и свежо. На стенах, оклеенных серо-кремовыми обоями, висело несколько исторических картин. По центру стояла кровать огромных размеров, самое большое ложе, которое я когда-либо видела. В отличие от кровати в других королевствах, это больше напоминало человеческую. В одном из углов располагался огромный деревянный шкаф. Даррен без колебаний подошел к нему и открыл крайнюю правую дверцу. «Что?» — произнесла я при виде вещей и подошла ближе. «Это называется одежда». «Человеческая одежда. Джинсы, пижамы, футболки. Они подходили мне по возрасту и даже по размеру. Увидев мини-платья, Я подскочила к шкафу и начала в нетерпении перебирать вешалки. В самом конце висели мужские футболки и брюки, и я скривила губы в усмешке. «Человеческая одежда — твой фетиш?» — Дарен засмеялся. «Бери, что хочешь». Он прислонился к шкафу и скрестил ноги. «Почему в твоем шкафу столько человеческой одежды?» Он глубоко вздохнул. «На случай, если кто-то в мире людей совершит великий грех, и мне придется доставить грешника в самое сердце ада, чтобы наказать его». «И что это за великий грех такой?» «Подарить мне надежду». Он горько улыбнулся. Искоса посмотрев на него, я сняла с вешалки простую мужскую футболку серого цвета. «Не думаю, что это женское», — прокомментировал он. «Мы, человеческие девушки, любим спать в мужских футболках». «Спать?» «Ага». «Почему?» «Мы, человеческие девушки, странные». Он снова рассмеялся. «Хотя наш разговор был совершенно далек от нормального, он получился самым что ни на есть нормальным». Спокойный, но веселый. Поэтому я даже не собиралась спрашивать его, откуда взялась эта одежда, которая, я уверена, предназначалась именно мне. Я знала, что пришло время получить ответы на свои вопросы, но он ясно дал понять, что сегодня не подходящий день. Я не знала, что ему сделала, но понимала, что не должна на него давить этой ночью. В любом случае, я возьму это. Я достала из шкафа еще одну пару джинсов. Он снова залился смехом. Я схватила его за плечи, развернула так, чтобы он оказался ко мне спиной, подтолкнула вперед. «Смотри в окно!» — наказала я. Я сняла льняную рубашку и дурацкие, вызывающие зуд брюки и отбросила их в сторону. Мои ноги уже покрылись сыпью от них. Только посмотрите, какую одежду сочли достойной для самой могущественной и самой важной наследницы в элементале. Лала убеждала меня, что вещи сшиты из шелка, но мне было все равно, они вызывали у меня зуд. Когда я натянула джинсы, на моем лице появилась довольная улыбка. «Ну, слава богу!» — выдохнула я, надев футболку, и вытащила волосы через горловину. «Рай существует!» Я подняла взгляд и посмотрела на себя в отражении окна. Я выглядела прекрасно. Джинсы сидели идеально. Я встала боком и посмотрела на вид сзади. Моя задница тоже смотрелась весьма неплохо. Единственное, на что я обращала внимание на джинсах, это то, как они обтягивают попу. Край футболки практически достигал колен, но я не возражала. Мне, наконец-то, было удобно, а мой внешний вид кардинально отличался от вида жителей элементаля. Я хихикнула, глядя на свое отражение в окне. «Минуточку! Что же я наделала?» Отражение в окне. Посмотрев немного левее, я встретилась взглядом с Дарреном. «Ах ты, хитрый демон!» — завопила я. «Ты сама приказала смотреть в окно?» В его глазах не было ни капли стыда. «Ну ладно», — я пожала плечами. «Не стану винить тебя за то, что ты хочешь полюбоваться прекрасным видом». Внезапно он обернулся и прищурился. «Значит, я могу делать это регулярно!» Он провел языком по губам. «Думаю, главное — просто наслаждаться видом!» «Да, дорогой Даррен, да!» «Ты выглядишь очень мило!» На этот раз он улыбнулся искренне, без лукавства. Его взгляд наконец-то смягчился. Плечи расслабились, а из глаз исчезла тревога. Он смотрел на меня и казался таким милым, насколько это вообще возможно для адского создания. «Остальные будут шокированы моим внешним видом». Я прикрыла рот ладонью, пытаясь скрыть смех. «Хотел бы я посмотреть на лицо Арына». Я то и дело оборачивалась чтобы посмотреть на свое отражение в окне. Я так давно не одевалась подобным образом, что внезапно почувствовала себя собой, как будто сейчас выйду из нашей белой двери дома, встречусь с друзьями на пирсе и буду болтать с ними до тех пор, пока не погаснут звезды. Но лорд преисподний был единственным, с кем я могла разделить эту тоску. «Я очень подходяще одета для летней ночи!» И откинула волосы на плечи. «Куда бы ты пошла в такой одежде?» Это был не случайный вопрос. Глаза выдавали его интерес. «Куда угодно!» — пробормотала я, слегка улыбнувшись. «Встретилась бы с друзьями на пристани, сходила бы за мороженым или в бар, чтобы послушать музыку». Разве в «Элементале» нет развлечений? Есть трактиры. Раньше устраивались оперные или театральные представления, но когда королевства распались, в них уже не было нужды. «Элементалю определенно нужна музыка. Я скучаю по походам на концерты, чтобы подпевать там громким песням. Я закрыла глаза и представила себе все моменты из прошлого — напиться, вернуться домой на мансарду и с наслаждением смотреть на звезды. Когда я глубоко вздохнула и открыла глаза, Даррен внимательно наблюдал за мной, как будто я сказала что-то очень впечатляющее. Его глаза ярко блестели, а на губах играла улыбка. «Ты любишь звезды». Поскольку я не была уверена, утверждение это или вопрос, я просто кивнула. Почему? От его вопроса у меня по спине пробежали мурашки. Я обхватила себя руками в защитном инстинкте. У всех есть страхи. Я никогда раньше не говорила об этом никому, даже дедушке или Айзер. У меня тоже есть один страх. Я подняла взгляд, чтобы увидеть его реакцию. «Страх воды?» Он поджал губы. «Нет, не он. Боязнь воды была просто привычкой, проекцией страха, слабостью, в которой мне было трудно признаться даже самой себе, но с которой я со временем смирилась. Возможно, пик беспомощности». «Теперь ты стала еще интереснее». Даррен сел и положил обе руки на кровать. Хотя это выглядело как открытое приглашение, я встала и прислонилась к дверцам шкафа. Мне никогда не нравилась эта непонятная тяжесть в груди, но большую часть жизни я предпочитала ее игнорировать. Так было проще. Я никогда не любила вступать в конфликты. Бегство казалось более подходящим вариантом. «Зачем мне вручать тебе такой козырь?» Я попыталась рассмеяться, но знала, что не смогу его перехитрить. Но раз уж начала, значит, должна закончить и все рассказать. Но сейчас это не будет игрой в одни ворота». «Ты хочешь что-то взамен?» Он сразу все понял. «Манипулятор!» И он довольно рассмеялся. «И я хочу равных условий!» Я кокетливо пожала плечами. «Твой страх в обмен на мой!» И, возможно, ответы на мои вопросы. «Что у тебя на уме, лорд Полуночи?» «Каковы твои мотивы?» «И зачем мне вручать тебе такой козырь?» Я ждала от него этого. Я захохотала, запрокинув голову назад. «Потому что тебе, милорд, нравится разделять со мной чувства, даже если это ненависть». Мой ответ застиг его врасплох. Я была уверена, что он совершенно не ожидал этого. Он прищурился и долго-долго смотрел на меня. Ему нравилось просто смотреть на меня. Я знала, что это доставляет ему удовольствие. Играть со мной вот так, разговаривать. Это избавляло его от одиночества. Возможно, я знала ответ, но этого казалось недостаточно, пока не узнаю, в чем суть проблемы. «Пойдем со мной». Когда Даран встал с кровати и взял меня за руку, увлекая за собой, я без колебаний последовала за ним. Мы вышли из его покоев, прошли по узкому коридору и начали подниматься по лестнице. Деревянные ступени скрипели под его торопливыми шагами, а из-под наших ног вылетали облачка пыли. В какой-то момент ему, видимо, надоело идти по лестнице проклятого тьмой дворца огня, и он воплотился. Я только занесла ногу, чтобы сделать следующий шаг, как вдруг провалилась в пустоту. В последний момент он подхватил меня, помогая сохранить равновесие. Я огляделась, чтобы понять, где мы находимся на самом высоком куполе дворца, на краю круглой пустой площадки. Отсюда казалось, что все королевство распростерлось у наших ног. Не настолько высоко, как воздушное королевство, но не так низко, как земное королевство. Дворец огня находился в центре элементаля, но Даррен смотрел только в одну точку — на звезду, одиноко сияющую в небе. Он поднял голову, прищурился и посмотрел на нее. «Сто лет назад случилось разрушение». Его голос звучал хрипло. Ветер растрепал нам обоим волосы. «Разрушение, которое перевернуло все вверх дном, которое уничтожило королевство», и опустошило то, что осталось. Он сделал глубокий вдох, как будто ему это было жизненно необходимо. Его грудь тяжело вздымалась и опускалась в такт дыханию. До того разрушения я был потерян, но в ту ночь мое королевство оказалось в плену у тьмы. Они называли меня лордом проклятым тьмой, Они забрали свет из моего королевства. Уголок его рта изогнулся, словно он высмеивал все эти мысли и переживания. Но я уже был поглощен тьмой. Даррен медленно повернулся ко мне. Чего они не знали, так это того, что не я был во тьме, а тьма во мне». Позади него росла тьма с пылающими тенями. Я остолбенела. Во время этого разрушения все звезды сошли с неба, кроме одной. Он снова посмотрел на единственную звезду, сияющую во тьме. «Вот мой самый большой страх», — прошептал он. «Это звезда».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 В такие моменты все слова поддержки, которые ты можешь сказать, словно стираются из памяти. Не существует правильных фраз и предложений, способных помочь или унять боль. Даже на языке света, на котором общались эльфины. «Я уже говорила тебе. Пустота», — призналась я. «Мой самый большой страх — огромная пустота». Не знаю, когда он появился, но этот страх был со мной на протяжении всей жизни, разрастаясь с каждым днем. Как будто я родилась с большой дырой в сердце, и эта дыра росла вместе со мной. Когда я в детстве чуть не утонула, я испугалась вовсе не воды, а бесконечной пустоты внутри. Я боялась не того, что мама бросила меня, а ту огромную дыру, которую она оставила после себя. Эта пустота внутри меня настолько велика, что что бы я ни делала, кем бы себя ни окружала, как бы сильно меня ни любили, она никак не заполнялась, не уменьшалась ни на йоту. Глаза защипала от подступающих слез. Это чувство было таким большим и глубоким, что всякий раз, когда я думала о нем, меня будто сковывало льдом. Тогда я начала смотреть на небо. Звезд на нем было так много, что я собирала их и прятала внутри себя. Хотела заполнить ими пустоту внутри, чем-то закрыть ее. Я обернулась к нему. Вот оно, мое зеркальное отражение. Слова, которые я еще минуту назад искала, но не могла найти, покинули меня, оставив в одиночестве с угрызениями совести. Потому что, когда ты толкнул меня в волну, я провалилась в бездонную пустоту. А когда я вошла в эту адскую петлю, то оказалась заперта, наедине со своим самым большим страхом. «Благодарю вас, милорд, за любезное содействие», сказала я, указывая на одежду на мне. Я сцепила руки перед собой и слегка согнула колени в притворном реверансе. Он попытался рассмеяться и подыграть мне. Мы оба стремились сбежать, когда речь заходила о наших страхах и признаниях. Но я не понимала, почему мы постоянно натыкались друг на друга, вопреки всему. «Пойдем, Ново, сказал Даррен и, взяв меня за плечо, развернул к двери. «Шокируем кого-нибудь твоим новым обликом». Он не убирал руку, пока мы шли. Когда мы оказались за дверью, Он притянул меня к себе, чтобы воплотиться. Прижавшись к нему, я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Я узнала запах. Так пахла футболка, которая была на мне.